Глава третья Дожди прекратились, но солнце не торопилось выходить из-за туч. Серые пасмурные дни плавно перетекали в длинные беззвездные ночи. На исходе одиннадцатого дня пути вдали показалась гряда высоких холмов, на одном из которых белела известковыми стенами укрепленная крепость — монастырь Солнечного. Вечером на привале купец отозвал Арона в сторону. «Думаю, вам будет интересно узнать, Тарас Цинт, что к монастырю мы приближаться не будем». «Да?» — Арон вопросительно поднял брови. «Насколько помню, Тарас Сансун Латлуш вы желали получить от меня заверенную жрецом клятву». «Предпочту поверить вам на слово, Тарас Цинт», — сказал купец и добавил после паузы. «Не стоит отправляться к слугам солнечного, имея в караване темного». «Мудрое решение», — согласился Арон. Купец сдернул себя за ус, кивнул северянину и пошел прочь. Двенадцатый день, тринадцатый, восемнадцатый. До Йоля оставалось шесть дневных переходов. По обе стороны от дороги, который день тянулась степь. Лишь изредка можно было увидеть островки рощ и ни одного поселения. Слишком близко отсюда было до Великой Степи, границы с которой существовали лишь на картах. И слишком опасными соседями считались кочевники, населявшие эту степь. Уже начался вечер, когда Арон впервые с падения огненного дождя почувствовал приближение опасности. Но вокруг не было ни лесов, где могла бы скрываться засада, ни холмов, лишь ровная открытая поверхность. «Смотри-ка, это похоже на Азура!» Нейтан, ехавший неподалеку, показал на что-то за их спинами. Рон обернулся. К каравану стремительно приближалась крупная птица. Азур, магическое создание для передачи сообщений, напоминающее ястреба, сделал широкий круг над караваном и подлетел к тлушу. Опустился купцу на плечо, вытягивая лапу. Тот отвязал сверток, прочитал, потом достал собственный и прикрепил к лапе Азура. Посланник поднялся в воздух, направляясь назад. Аронт потер грудь там, где его не так давно пронзило силиновое копье. Кожу в этом месте вдруг неприятно зажгло. — Сердце ноет, — спросил Нейтон. Что? — северянин моргнул, поворачиваясь к тому. — Нет, старая рана. — У тебя там нет шрама? — удивился Септ. Несколько дней назад они проезжали мимо небольшого озерца, и купец разрешил сделать остановку. В воду тогда полезли почти все, ну и волей-неволей насмотрелись на метки на телах друг друга. Мало кто из наемников мог похвастаться идеально чистой кожей, не изуродованной шрамами. Но ни на груди Арона, ни на спине не осталось следов убившего его удара. Ни на настоящем теле, ни на созданном личиной. «Шрама нет, потому что лечили хорошо», — отозвался северянин. Ощущение опасности с момента, когда купец получил послание, стало сильнее. Пару мгновений он колебался, потом сказал, понизив голос: «Предупреди наших, пусть держат оружие наготове. Нападение?» Нитон подобрался. «Возможно.» норон посмотрел на купца, который поочередно дергал то одину, то другой, и передай парням в остальных десятках, если что-то случится, то не раньше ночи. «Полагаешь, тлуж получил предупреждение? Тогда почему молчит?» Нейтон, я похож на жреца, читающего в душах. Хотя поведение купца мне не нравится. Не верю я ему. Опасность чую, но не знаю, откуда исходит». «Пути к спасению ты тоже неплохо чуешь», — Нейтон кивнул в сторону тех повозок, где со стрепухами ехал мальчишка темный. Купец и его помощники вели себя в этот вечер, как обычно — А вот многие охранники поглядывали на арона вопросительно. После огненного дождя прежнее опасливо-уважительное отношение стало еще более опасливым и уважительным. Объяснять свои причины по защите Рикарда Арон не посчитал нужным, предоставив наемникам делать выводы самим. Те сделали. Привычно усмехаясь, Кирк передал северянину победившее мнение. Пират Тибор Цинт планировал забрать мальчишку с собой на архипелаг поэтому и заступился. В конце концов все знали, в Кашиме не брезговали брать на службу темных магов. Тем более магов с таким сильным даром, какой, как решили многие, был у Рикарда. Подобное объяснение выглядело правдоподобнее, чем возвышенные разговоры о долгой жизни. Опровергать его Арон не стал. «Скоро?» — шепотом спросил Кирк, когда наступила ночь. Северянин молча кивнул. Опасность, которую он видел внутренним взором, сгустилась в грозовую тучу. Венда и Рисана этим вечером он предупредил лично. Его бывший лучший друг нахмурился и молча кивнул, показывая, что принял к сведению, а Рисан испуганно вздрогнул. Мажонку Арон велел держаться поблизости. Кто знает, как могли повернуться дела. На самом деле в лагере не спал почти никто. Но когда опасность приобрела зримую форму, это помогло плохо. Вот все тихо и спокойно. А вот, миг спустя, из темноты возникли твари, гигантские ящеры. Они передвигались на задних лапах, а передние казались гротескной пародией на человеческие руки с длинными когтями вместо пальцев. Вытянутые морды скалились острыми зубами. Северянин слышал о подобных существах, но лично сталкиваться не приходилось. Облик тварей поначалу смутил, но Арон быстро вспомнил, что рассказывали ветераны южных компаний. Задние ноги тварей в том месте, где они переходили в трехпалые ступни, не имели жесткой чешуи и легко подсекались мечом. Нужно было успеть отскочить в сторону, когда существо начнет падать, а потом перерубить ему шею. Пустынники использовали ящеров вместо лошадей, когда отправлялись на очередную войну. Старики говорили, в первую очередь следовало убить наездника. Без своего хозяина ящерица переросток начинала глупо метаться, справиться с ней становилось намного легче. Впрочем, всадников ни на одной из тварей северянин не увидел. Потом на воспоминания и размышления не осталось времени. К месту, где стоял Арон, кинулось сразу два существа. Удар, прыжок в сторону, снова удар. Брызги звериной крови на руки и лицо. Опасности за спины, наклон, разворот, удар. Меч ощущался как продолжение руки. Идеальный вес, идеальная балансировка. Стоило поблагодарить Тангила прежнего за выбор оружия. Арон прикончил еще одну раненую тварь и обернулся. Взгляд упал на человека, прижатого к земле лапой другой твари, вполне живой. В свете еще горевших костров было видно, что лицо охранника залито кровью. Ящер тем временем наклонился к человеку, распахивая пасть. Арон метнул жало попал тварь в глаз, но не убил. Гневный рык и, забыв о добыче, зверь кинулся к нему. Арон нанес рубящий удар, подсекая твари ноги и отскочил в сторону. Но недостаточно быстро. Уже падая, ящер дотянулся до него передней лапой. Острый коготь рассёк штанину и глубоко располосовал правую голень. Северянин прикончил тварь, огляделся. Больше ни одного ящера рядом не наблюдалось, после чего торопливо отрезал широкую полосу от рубашки и перетянул рану. На некотором расстоянии справа двое стражников из дежурного десятка приканчивали ещё одного ящера. На противоположной, через костры, стороне было оживление. там зверей оказалось около десятка — Впрочем, людей там тоже было больше. Убедившись, что все относительно нормально, Арон Хромая приблизился к спасенному стражнику. Тот казался жив, стонут только живые, но встать не пытался. «Сильно тебя тварь помяла?» — спросил северянин. Стражник вздрогнул от вопроса, с трудом сел и попытался вытереть кровь с лица. «Не сильно», — проговорил хрипло. От знакомого голоса арону захотелось не то выругаться, не то рассмеяться. Истон, вот уж ирония судьбы, именно тот человек спасать которого ему совсем не хотелось. Сам до повозок дойдешь? спросил все же. Одна из повозок принадлежала старому лекарю, который умел как что раны, так и вправлять сломанные кости. Стричок был обычным травником, не магом. Услуги лекарей светлых стоили очень дорого. Не говоря уже о том, что мало какой маг, да даже и подмастерье, горел желанием отправиться с торговым караваном в дальнюю провинцию. Молодой наемник кивнул и попытался встать на ноги. Получилось со второго раза. Рон посмотрел на него и нахмурился. Где Пратес? Было странно, что старший брат оставил Эстона без защиты. Младший наемник начал растерянно озираться по сторонам. «Не знаю» но северянин уже шагнул дальше в темноту там почти невидимый за тушей убитой им твари лежал Пратос. воин впрочем оказался жив падение лишь оглушило его чувство наемник пришел быстро вскочил озираясь увидел истана и тут же кинулся к нему на противоположной стороне лагеря между тем только что прикончили последнюю тварь Арон покосился на собственную рану и подумал, что перевязку лучше поручить медику. У повозки лекаря оказалось многолюдно. Ящеры ранили многих, но вели себя люди необычно, казались мрачнее, чем следовало. Тем более, что убитых северянин пока не видел. Подойдя ближе, он понял, в чем дело. Мертв был лекарь. Одна из тварей прорвалась внутрь кольца повозок, Как всегда поставленных защитным кругом, и первым ей попался старый травник. Тварь всего лишь отбросила его с дороги, но старику, ударившемуся виском о край повозки, хватило. Потерять лекаря для каравана и для самого Арона было хуже, чем если бы погиб десяток обычных наемников. Северянин нахмурился. Между тем один из людей, стоящих у тела, оглянулся, и Арон узнал Венда. За дело просил его бывший лучший друг, кивая на повязку, которая уже начала пропитываться кровью. — Помочь? — Помоги, — согласился северянин. — А что случилось с помощником старика? Вент покачал головой. — Не можем найти, словно под землю провалился. — Ящерицу утащила хмыкнул Арон. Помощник был невысоким худым подростком, внешне очень похожим на мажонка. Пару раз он их издалека даже путал. Унести такого для ящера было нетрудно. Только зачем? Вент пожал плечами. Кто их знает, этих тварей? Час спустя все раны были перевязаны, тела твари отнесены за пределы территории лагеря, а мертвые, кроме лекаря, погибло четверо охранников, подготовлены к погребению. Арон медленно, чтобы не напрягать раненую ногу, вышел за освещенное пространство и остановился, глядя в степь, откуда явились твари. Как только началась схватка, предчувствие опасности отступило, потом стало ощущаться как что-то отдаленное, но сейчас опять продвинулось, Словно бы теперь из степи в их сторону вместо одной тучи шел ураган, и на горизонте уже можно было увидеть его чернильный край. Северянин оглянулся на лагерь, проводил взглядом купца, пересидевшего схватку в безопасности, а теперь распекающего десятников за то, что товары в одной из повозок пострадали. Посмотрел на венда, сидящего у ближайшего костра, и с рассеянным видом прихлебывающего из миски уже остывшую похлебку. На рисана, очищающего метательные клинки от крови ящеров. На парней из своего десятка, к которым уже начал привыкать. Арон не мог сказать, когда именно подойдет новая опасность, но чутье говорила. По сравнению с ней, и огненный дождь, и нападение тварей окажутся детскими игрушками. Наверное, стоило этой ночью взять лошадь и тихо исчезнуть, предоставив остальных их судьбе. Только казалось, если он действительно так поступит, судьба этих остальных окажется очень недолгой в том числе у Венда и у Можонга. Мысль о Мажонке вызвала еще одну. Он не видел рикардо с начала нападения. Рон развернулся и, стараясь беречь ногу, пошел назад к лагерю.